Глава тридцать первая. «Когда мы вернулись в лагерь, все члены нашего отряда уже сидели возле кристалла и пили чай». «Важное объявление», — произнес Рискар, привлекая к себе внимание. «Мною, как главе нашей экспедиции и боевой группы, было принято решение, что нам в целях экономии времени нужно разделиться», — сообщил он и закашлялся. «Я против». Сразу же выпалила Лия. "Я тоже", поддержала её Ирен. "Я не хочу разделяться", скромно сказала Элизабет и с надеждой во взгляде посмотрела на меня. Иви ничего не сказала, ибо в отличие от остальных, всё ещё лежала и явно чувствовала себя нехорошо, что было неудивительно, учитывая, что вряд ли моё зелье полностью вылечило её от заражения, которое она получила не так давно. Это не обсуждается. Рискар осмотрел девушек недовольным взглядом. Ещё как обсуждается, Лия подскочила с места. Без Эмита я нигде не останусь и без него никуда не пойду. Поддерживаю, присоединилась к ней Рен. В этот раз Лисс ничего не сказала и лишь опустила глаза вниз. Рискар посмотрел на меня. Хорошо, идите втроём, решил он. странно, даже спорить не стал. Элизабет пойдёт с нами. А вот Ирен явно молчать не собиралась. Нет. Сразу же забраковала эту идею Рискар, чем опять же немного удивил меня. Лис пойдёт с нами, присоединилась к разговору Лия. Это не обсуждается. Рискар явно не собирался сдаваться. Странно, почему он ничего не возразил по поводу Ли, но Иза из и Елизабет так яростно спорит. Она нужна по нескольким причинам. Во-первых, она поможет быстрее залечить раны. Во-вторых, если на нас кто-нибудь нападёт, с нами должен остаться тот, кто чувствует себя лучше остальных. Она не может сражаться. В бою от неё вряд ли будет прок. Возразила Ирен и посмотрела на Лис. «Извини, но это действительно так». Та опустила глаза. «Я знаю», — виновата ответила она. «Я...» «Она остается!» Рискар уверенно сделал несколько шагов и, встав напротив Лии, посмотрел ей в глаза. «Отказываешься выполнять приказы старшего в группе?» Сквозь зуба процедил он. «Хм, странно. То он встать не может и кровавый кашель, а сейчас ведёт себя, как ни в чём не бывало. «Можно я скажу своё слово?» С земли поднялась Иви и посмотрела на Рискара. «Иви, не...» Договорить да он не успел, ибо она вдруг исчезла, а буквально в следующее мгновение появилась рядом с Лией. Удар в шею, Илея падает на землю. Цокнул языком Рискар, и как-то уж больно быстро, для человека недавно отхаркивающего при кашле кровь, оказался рядом с Ирен, и вслед за ли ей на землю повалилась Анна. Вставай, рявкнул он на Лис, и схватив её за руку, резко дёрнул на себя, представляя к её горлу свой клинок. Элизабет вскрикнула. Лис! Стой на месте, произнесла Иви и приставила к горлу Ирен кинжал. Отойди с ней подальше. У неё же техника, сказала она недовольным голосом Рискару. "Точно", усмехнулся он и отошёл вместе с Элизабет подальше. "Что тут происходит?", прямо спросил я. "Да иви, какого хрена?", крикнул на неё Рискар. "Да надоело. Дай нашим сигнал. Пусть уже вышлют за нами команду", нервно ответила она, не спуская с меня глаз. Астель и Свит совсем ничего. Я почти их. Он уже явно что-то заподозрил и иви кивнула в мою сторону. Ты слишком плохо притворяешься больным, добавила она у коризненным тоном. Значит, не зря я подметил странности в его поведении. Да пошла ты, огрызнулся Рискар. Сам пошёл. Лучше займись делом, ответила ему Иви. А ты, дружок, «Давай снимай всё с себя!» — приказала мне она. «Раскомандовалась!» — недовольно буркнул под нос Рискар и в следующий миг ударил кулаком в солнечное сплетение Алис так, что она потеряла сознание. «Давай, ты слышал приказ!» — он подошёл ко мне. «Сначала магическое хранилище!» — И кивнул на браслет на моей руке. «Уроды!» Подумал я, перебирая в голове варианты, что могу им сейчас противопоставить. «Хочешь, чтобы девка умерла?» — спросила Иви, и ее кинжал слегка надрезал кожу на горле Ирэн. «Что же делать? Попробовать убить их? Но ведь тогда они успеют что-то сделать с девчонками. Бездна, бездна, бездна!» Я тяжело вздохнул и стянул с запястья браслет. «Теперь доспехи». в ноливе не на мою браню. Жаль нам не было шлема. Хотя с такого расстояния девчонка могло просто убить. Я начал не спеша стягивать с себя доспехи. Благо это занимало какое-то время. И пока это делал, краем глаза увидел, что Лия пришла в себя. Но она была девушкой умной, поэтому виду не подала. Быстрее, прикрикнула на меня Иви. А ты "Дал нашим команду", спросила Ана Рискара. "Нет", снова огрызнулся он в ответ, а буквально в следующую секунду в его руках появился продолговатый камешек тёмного цвета. Рискар закрыл глаза. "Всё, подал. И сколько нам их ждать?" неровно поинтересовалась Севи. "Понятия не имею. До нужного места примерно сутки пути". Если поедут верхом, то часа за 4 доберутся, наверное, немного подумав, ответил Рискар. Отлично, значит, время у нас есть, промелькнула в голове мысль, пока я расстёгивал ремешки на груднике. Будешь копаться, я этой суке горло перережу, между тем холодно произнесла Иви, и по её взгляду я понял, что она не врёт. А ты не стой с альбомом, свяжи пока этих Она кивнула на Лию и Лис, после чего отпустила Ирен, и её тело рухнуло на землю. Дёрнешься, убью её, пригрозила она мне, после чего в её руках появилась верёвка, которую она начала связывать пленницу. Я посмотрел на Лию. Её фантом сильно бы нас выручил, но для того, чтобы его призвать, ей явно пришлось бы воспользоваться шпагой, а этого делать было никак нельзя. Вскоре я оказался без доспехов. «Снимай все остальное», — усмехнувшись, приказала Иви. «И главное — кулон, что у тебя на шее». «Вот же сука», — подумал про себя, стягивая стеганку, а затем рубаху и последним кулон, в котором находилась моя походная кузня. «И штаны тоже», — произнесла Иви, и в итоге я остался в одном из подням. «Рискар, свяжи его!» — приказала она своему напарнику. Тот недовольно цокнул языком, но все же пошел и связал меня. Через какое-то время все четверо мы были раздеты, связаны и усажены к стене тупика. «И зачем все это?» — спросил я, глядя на Иви. «Я бы рассказал о тебе, но мало ли, вдруг что-то пойдет не так». усмехнулась она и встав с земли обратилась к Рискару. Присмотри за ними, я сейчас. И вышла. И ты ничего не скажешь, спросил я Рискара. По-твоему, я тупее её? Не знаю, я пожал плечами. Не знаешь, говоришь, зло усмехнулся он и подойдя ко мне, ударил меня носком кованого сапога в лицо. Боль была такая, что на какое-то время я даже потерял сознание. Эмит! Эмит! Отчнулся я от голоса Лии. "Заткнись", рявкнул на неё Рискар, а она закричала. Когда я открыл глаза, то увидел, что он схватил Лию за волосы и поднёс к её щеке клинок. "Оставь её, ублюдок", произнёс я, сплюнув кровь. "Как же ты меня бесишь!" Рискар отпустил Лею и со всей силой впечатал мне кулаком в лицо. «Эй, полегче там!» — послышался голос Иви. «А он нам нужен живым?» — спросил Рискар и влепил мне еще разок. «Главный сказал, что да. А вообще он мне тоже порядком надоел, так что выруби его. Не хочу видеть его надменную рожу. Да и мало ли, какой фокус он еще может выкинуть». сказала Иви, и последнее, что я увидел, это довольную ухмылку на лице Рискара. А дальше темнота. Эмет. Эмет. Голос Рен звучал как будто бы из-под толщи воды. Эмет. Лис, твои техники работают вообще? Да, послышался ответ Элизабет, который также звучал как будто бы далеко. «Эммит, вставай! Пожалуйста! Времени мало!» В этот раз говорила Лия. «Бездна, как же болит голова! Дайте мне просто отдохнуть!» «Да вставай ты уже!» Ирен решила пойти на кардинальные меры, и я ощутил, как загорелась моя правая щека. «Ты с ума сошла?» Теперь голос Лии звучал куда громче. «Зато быстрее очнется!» Ответила ей Ирен. Ты дура. У него и так сотрясение, а ты? Дальше они начали спорить. Поэтому, как бы я ни хотел оставаться в небытии, пришлось всё же приходить в себя. Успокойтесь, вяло произнёс я, открывая глаза. Очнулся. Меня сразу кто-то обнял. Да отпусти ты его. Объятия разжались. Лис, продолжай. Прозвучал строгий голос Лии. «Что произошло?» Я повернул голову в сторону, но это действие сразу же отозвалось невыносимой болью. «Мы освободились, а эти твари мертвы», — ответила мне Эрен. «Мы надели на тебя кольчугу, так что скоро ты восстановишься, но нужно торопиться», — добавила она. «Чует мое сердце, что у нас скоро будут проблемы». Сколько я пролежал в отключке? уточнил я, едва отывириска расслышал фразу, что кто-то может быть здесь уже через несколько часов. Пару часов, может, больше, ответила Лия. Безна. Я попытался подняться, но у меня ничего не вышло. Голова болела так сильно, что стоило мне что-либо сделать, как она сразу начала дико кружиться. Меня стошнило. Дайте мне браслет. попросил её девушек. И кулон. Я завяжу, ответила Ирен и обвила браслетом мою запястье, а затем надела на шею и кулон. Первое, что я достал оттуда это последнее зелье регенерации, которое, к моему сожалению, было обычного качества, но всё равно должно было помочь. Помогите подняться. попросил я девушек, и облокатившись на Лию и Ирен, принял вертикальное положение. Броня. Мне нужна броня, слабым голосом произнёс я, понимая, что часть одежды уже на мне. Сейчас, ответила Ирен и быстро начала экипировать меня в доспехи. Медленнее, конечно, чем если бы это делал я, но других вариантов не было. Когда последний ремень был затянут, а голову защитил красиный шлем, я почувствовал себя немного лучше. Техники Элизабет, кольчуга из эли и регенерации творили чудеса, и я вполне уже мог передвигаться своими силами. Но ну и первое, что я увидел, когда подошёл к выходу из тупика, это растерзанные трупы иви и Рискара, на лицах которых застыли маски ужаса. Кто это так с ними? Я хотел было задать этот вопрос девушкам, но решил, что сейчас не лучшее для этого время. Уходим отсюда, сказал я и достал из браслет щит. Я даже успел сделать несколько шагов, как вдруг из темноты тоннеля до меня донеслись звуки приближающихся к нам шагов и громкий писк. Обратно, скомандовал я, попутно хватая трупы и волоча их следом за собой. Да что же нам так не везёт?